— Значит, сказал, — прачно промолвил Ласов. — Зачем тогда пришел Иуда? — Я ведь тебя и пристрелить могу, прихвостень ты фашистский. — Ну, не надо, — с вызовом бросил старост. — Вы по меня осовестили, когда б ваша армия народ защищала, а вы с лета 1941-го только и делаете, что драпаете. Полстраны уже н е м ц ы отдали. Да, пожалуй, скоро и вторую половину. Профукаете. А нам что тут под немцем делать? Я тебе с Нюркой, что ли, буду немцу воевать? Когда вы с танками, пушками и винтовками только и делаете, что бежите. Тебя укрывать, чтоб потом сюда эсэсовцы понаехали и всю деревню пожгли. Так что потише. А пришел я. чтобы все по-честному было. Уехали немцы, но могут вернуться. Вот я и предупреждаю. Выбирай сам. Хочешь уходить — уходи. о н через огороды до леса меньше километра будет. А там ищи — свищи. Может, выйдешь из окружения, а может, и на патруль нарвешься — решай. А меня спросят, скажу, сидел в сарае. Да, видать, сбег. Чем я тебя держать буду? У меня для этого оружия нет, а немецкого капитана я предупредил, так что я умываю руки. — Чего ты тут передо мной благородство разыгрываешь? — с горечью спросил у л а с А если бы капитан пошел? Ведь видел я, как ты ему на сарай указывал. Хочешь, чтобы и нашим, и вашим, и немцам меня готов сдать, и против немцев меня предупредил? Авось зачтется, если вернутся наши. Ну, все мне с тобой ясно. Слушай, уже зло с прищуром в глазах ответил мужик, расстегивая воротко с воротки, ты меня не ери. Никто тебя здесь прятать не будет, а я тем более, я староста. На мою должность полдеревни зарится, потому что жрать повкуснее и жить побогаче хотят. Завтра же немцам настучат, чтобы на мое место сесть или премию получить. Да и зачем мне тебя претать? Я из раскулаченных. Вы меня в тридцатом не жалели. Я за тебя свою башку подставлять не буду. Сыт я вашей властью по горло. Ну ладно, внезапно смягчился старост. Не ты меня в тридцатом из дома выгонял. — Я тебя не знаю, ты просто человек, который в беду попал. Выпить хочешь? Староста достал из кармана ш т а н о в ч е к у ш к у смутноватой жидкостью. — Картошкой и заедим. Где-то и луковка была. Власов взял протянутую ему бутылку и отпил крупный глоток вонючей жгучей жидкости. Мария охотно приложилась к бутылке вслед за ним. Староста допил оставшиеся. И затем, п о ж и в а в луку, начали молча, не глядя друг на друга, чистить вареные картофелины. — В общем, решай, — закончил разговор староста. — Если хочешь, иди в лес, пробивайся к своим. Авось, пройдешь, авось тебе там поверят, что ты не немецкий шпион. А я уже в победу не верю. Надо в новую жизнь у с т р а и в а т ь Конечно, противно. Но тот, кто раньше придет, тот место в немецком вагоне занять успеет. А местов-то немного будет. Остальным же за поездом бежать придется. Чтобы быть честным и благородным, надо сначала выжить. В этом вся честь, мудрость и мораль. А кто не так думает, того черви съедят с его принципами и убеждениями. — Жизнь, она и есть жизнь. В жизни главное — вовремя перевернуться. С этими словами староста закрыл дверь и, не попрощавшись, зашагал п р о ч ь Ну, что решили, Андрей Андреевич? — поинтересовалась Воронова, о б н и м а я с з а д и за шею генерала. — Пойдем или останемся? — с т а н ь дай подумать, — проворчал в ответ Власов. Вновь вытягиваясь на сене, есть еще время, до лесу недалеко. Опять Смарила Власова проснулся от того, что Мария энергично трясла его за плечо, не успел глаза открыть, как услышал стрекот мотоциклетных моторов и понял, что немцы вернулись в деревню.